Сем. Нина сцепила пальцы на столе и сосредоточенно поджала губы. Понимаете, прежде чем сказать да, нам нужно прояснить некоторые моменты. Например, какие? Например, возможность неудачи. У меня недостаточно опыта, и я никогда не разговаривала с душами мёртвых колдунов. Это раз. Но это для меня не секрет. Меня предупреждали заранее. Но вы живёте в этом же городе, и следовательно, освобождаете меня от необходимости приглашения в Гродно сильного медиума. Такая услуга обошлась бы мне гораздо более затратно и по времени, и по деньгам, и также не гарантировала бы положительный результат. Что ещё? Ещё, ещё сам отель очень специфическое место, медленно подбирая слова, произнесла Нина. Что вы имеете в виду? озадаченно спросил Александр. Нина опустила глаза на принесённый официантом десерт, поковыряла вилочкой грецкие орехи с мёдом. пытаясь вмешать их внутрь, но мороженое ещё не успело растаять, было слишком твёрдым, и у Нины ничего не получалось. Она не поднимала глаз, размышляя, стоит ли говорить Александру об их вчерашнем открытии или нет. Дело в том, не знаю, как в самой гостинице, но в ресторане, который находится на первом этаже, не действует магия. "Да? Такое бывает?" Александр заинтересовался. "Я человек, как вы знаете, для меня все эти понятия вообще чистая теория, да и опыта как такового у меня нет". Только то, что отец рассказывал. Как оказалось, бывает. Сама раньше с таким не сталкивалась. Да честно говоря, я пока вообще ещё мало с чем сталкивалась. Но неизвестно, распространяется ли эта аномалия на всё здание или только на первый этаж. И чем нам это грозит? Я не знаю, не подняла глаза на Александра, помолчала. Отсутствием результата больше, наверное, ничем. Но тогда это не проблема. Ещё какие-то нюансы есть? Вроде бы нет. Итак, ваше решение. Вы попробуете поговорить с моим отцом? Да, я попробую, твёрдо ответила Нина, понимая, что решение принято и назад дороги нет. Прекрасно. Давайте только не будем затягивать, потому что я и так здесь уже достаточно задержался. Мне пора ехать домой. Может, сегодня ночью? Нина чуть не поперхнулась от такого неожиданного предложения. Она посмотрела ему в глаза, чтобы понять, насколько серьёзно его предложение или это просто шутка. Глаза Александра из-под длинной челки смотрели прямо. Волевой квадратный подбородок с ямочкой был решительно приподнят. Губы немного насмешливо кривились, но очевидно, он не шутил. Сегодня уже не получится, мина зачем-то посмотрела на часы. Нам нужно заселиться в гостиницу и начать ритуал, лучше в полночь. Хорошо бы ещё под полулуние, но ждать некогда, и так сойдёт. Хорошо, тогда я завтра забронирую номер и позвоню вам. Буду ждать звонка. «Номер должен быть именно тот, где...» Он сделал паузу и не знаю, как сформулировать мысль. «Нашли тело?» «Хорошо бы, но не обязательно. Можно соседний». Они замолчали. Александру принесли блюда, накрытые стеклянной крышкой. Официант эффектным жестом снял колпак, выпуская из-под него эффектные клубы пара. На всё кафе распространились аппетитные ароматы жареного мяса с овощами. Сын некроманта принялся за еду. Нина пила кофе маленькими глотками, глядя, как он без аппетита ковыряет мясо. Александр старался не смотреть на нее, пряча глаза под длинной светлой челкой. «Да, забыла предупредить. Я буду работать не одна». Александр поднял на нее удивленный взгляд. «А с кем?» «У меня в помощниках мелкий бес Анчуд, нежить из низших. Надеюсь, это не проблема?» «Не проблема. Помощник так помощник». Нина допила кофе и, ожидая, пока Александр справится со своим стейком, расспрашивала его о впечатлениях от города и от Беларуси в целом. Александр впервые был в их стране, и Гродно пока единственный город, который он посетил. Ему нравилась архитектура, и хоть, конечно, она не может сравниться с величественной Прагой, но Александр находил её провинциально милой. Нина поморщилась от такого определения, но внутренне поразмыслив, вынуждена с ним согласилась. Ему нравилась чистота и ухоженность города, приветливые местные жители, сервис и обслуживание местных заведений. Они расстались вполне довольные друг другом, договорившись созвониться и встретиться завтра. Погода на улице за время, пока они сидели в кафе, не улучшилась. Ветер завоевал уже с неистовой силой. Снежинки в свете фонарей носились с космической скоростью. Нина посмотрела на это безобразие через стеклянные двери торгового центра и решила вызвать такси. Увесистый мешок кошачьего корма прогулке тоже не способствовал. Глядя из мокрого окна такси на вечерний город, подсвеченный фонарями и фармой машин, Нина думала об Александре. Вернее, не о нём самом. Она пыталась посмотреть на город глазами приезжего. На горделивую напыщенность местных достопримечательностей, доминошные панельки спальных районов, провинциальные хлопоты горожан, усмехнулась своей мыслью и выбросила из головы: "Чёрт с ним с этим Александром. Гродно с Прагой, конечно, никогда не сравнится, но менее любивым город от этого не становится". Ночью Нине снилось, что она сидит у уродливой каменной горгульи на готическом соборе Святого Вита. Вокруг неё холодная зимняя ночь, ветер на такой высоте воет со страшной силой. Кажется, ещё немного, и он взгромоздит её каменные пери. А далеко внизу простирается величественная панорама древней Праги. Бесконечные крыши и шпили зданий, расположенных по обе стороны реки, соединённых старым, как мир, Карловым мостом.